Два. В детстве маленького Юрочку боялись все дети. Они шарахались от него, как черт от Ладана. бежали в разные стороны и рыдали горючими слезами, что очень расстраивало Юру. Он до самой юности так и не смог найти себе друга, только в зрелом отрочестве он встретил себе доброго товарища. Впрочем, ненадолго, так что, так что и в юношеском возрасте он из-за своей неординарной внешности терпел сплошные неудачи и разочарования. Сверстники, с коими ему по мере надобности приходилось общаться, очень тяжело шли с ним на контакт и попросту чурались его. А что уж говорить о женском поле, девицы старались обходить стороной все те места, где он, по их наивному рассуждению, мог бы находиться в тот момент. Был ли это трактир или же торговые ряды, им все равно. Стоило девицам только предположить, что он может быть там, как они тут же меняли направление своего движения и делали такую дугу по окольным переулкам, что не каждый городовой нашел бы их. Однако были и такие молоденькие дамочки что из чистейшего любопытства решались познакомиться с юрием но он даже и тогда умудрялся все испортить стоило ему лишь раз ради приятного общения улыбнуться и тут же все летело в тартарары своей улыбкой юрий делал только еще хуже девицы в панике бросались бежать а те что были подщедушнее просто падали без чувств И лишь изрядная порция выплеснутой на них воды приводила дамочек в должное состояние. Но тут надо добавить, что не только молодые дамочки и девицы теряли самообладание от его нестандартной улыбки. Попадались и особи мужского пола, у коих не хватало отваги выдержать ее. Было в Юриной улыбке что-то дьявольское, что-то такое, от чего кровь стыла в жилах и захватывала дух. И, разумеется, такой его особенностью не применули воспользоваться различного рода криминальные элементы — жулики, шулера и даже бандиты. «Послушай, Юра, есть для тебя одно небольшое дельце. Тебе и делать-то почти ничего не надо. Работа не пыльная. Тут некий купчишка задолжал мне деньжат». Я его недавно выручил, а он, хам, отдавать не желает. Так мы с тобой до него дойдем, я с ним чуток пошепчусь, покумекаю, а ты пока в сторонке постоишь, а как я тебе украдкой знак подам, так ты ему просто ласково улыбнись. И все, твоя работа сделана, — предлагали ему иные темные личности, обитающие среди торговых рядов на Охотном. И ведь Юрий шел к тому купчишке и, более того, в означенный момент улыбался. И уж тогда на этого купчишку было больно смотреть. Он тут же менялся в лице, резко потел и источал неприятное амбре. А бывало, что и от страха зубами. Зрелище, надо сказать, призабавное и даже смешное. Отчего Юра по понятным причинам только еще больше улыбался и начинал посмеиваться. И вот тут купца было уже не остановить. От столь леденящей душу ухмылки бедолага был готов выполнить любое желание, лишь бы его оставили в покое. Но справедливости ради надо заметить, что такие вылазки к купцам у Юрия случались чрезвычайно редко. Только когда он окончательно садился на мель, а в его карманах гулял ветер, и не было ни гроша. Урчащий от голода живот и вдрызг разорванные башмаки заставляли его это делать. Но тот факт, что Юрий бывал частенько голоден, это вполне понятно. Молодой растущий организм постоянно нуждался в подпитке. А вот то недоразумение, что у него периодически рвались башмаки, и ему раз в месяц требовалась новая пара обуви, это уже через чур. На это нужны были немалые средства. Но Юрий не мог поступать иначе, ведь ему приходилось очень много ходить. А хорошая обувь в этом деле – главное подспорье. Однако и здесь надо пояснить, что ходил Юрий так много не ради какого-либо развлечения или для пустого времяпрепровождения, нет, а только во имя того, чтобы найти применение своей жгучей душу мечте. Уж больно страстно мечтал он стать актером. И такая мечта появилась у него не случайно. Вот тут следует вспомнить, что в ранней юности Юрию все же удалось на какой-то краткий период найти себе друга. Правда, тот оказался тоже непростым человеком.